«Привет! Де солнце! Вы, вероятно, угостите меня еще чашкой чая, когда я поправлюсь!» «Итак, ей надо одной идти к Баневару. Еще одно приключение!» «Я снова помолодела в своей старости», — сказала она Жоржетте. «Ты будешь зарабатывать деньги. Это так удивительно, как чековая книжка, когда она принадлежит женщине, делает ее моложе!» «Ты ужасная материалистка, Жоржетта!» «Ты хочешь этим сказать, что у меня самой всегда было так мало денег, что я понимаю, что женщина чувствует по отношению к ним?» «Это верно. Я понимаю». Тони нервно ожидала в передней кабинета господина Бонневара. Передней было пыльно, она была наполнена книгами. Помимо Тони, там находились еще юноши неопределенного возраста и сомнительной чистоты, и конторка, заваленная конвертами и печатными листами. Тони чувствовал себя очень подавленной. Юноша отвратительно стучал на пишущей машинке, а затем бросил заполненный лист на пол. Прошло четверть часа. Было очевидно, что господин Баневар является существом, доступ к которому отнюдь не является легко достижимым. Резко зазвонил звонок. Юноша громко засопел и, поднявшись, поблек стеклянной двери. Он высунул голову оттуда и сказал через нос «Пожалуйста». Тони, схватив рисунки, прошла в дверь, которая закрылась за ней. За большим пипитром, перед еще большим окном, сидел короткий смуглый человек. Он задвигался на стуле и кивнул Тони. «А, мадемуазель Самарец!» — подсказала Тони с рекомендацией от графа де Темно-оливковое лицо Боннавара нагнулось, разыскивая что-то. Наконец он отыскал и вытащил тонкий лист бумаги из какого-то ящика. «Ага, нашел!» Он стал читать бумагу, затем поднял глаза. «Итак...» «Вы рисуете?» «Да, господин Боннавар». «Покажите мне». Раздалось, как выстрел из пистолета. Томми вынула рисунок. Случайно это оказался набросок Рицкого. Она изобразила его в виде медведя, легко танцующего в балете. Лицо было великолепно в его угрожающей нежности. Боннавар с видом ценителя усмехнулся, протянув руку к следующему. Лабилос, Лос, знаменитая танцовщица, которая славилась своей жадностью». Все хорошо знали, что когда она танцует с благотворительной целью, то требует проценты. Тони изобразил ее танцующей в детской больнице в венке из жемчуга и бриллиантов, а под этим была надпись «Золотое сердце». Боновар покатился со смеху. «Да, да», — говорил он восторженно, брызгая слюной. «Да, в одном граф прав. Вы умеете рисовать, барышня? Я возьму этот и этот, и еще тот, а также этот и этот маленький набросок. Это сколько?» Да, шесть. Вам уплатят в конце недели. Впишите в этот лист ваше имя и адрес. Так, доброго утра. Юноша у конторки обратился в гуманное создание. Удача? Спросил он хриплым голосом. Тоня ответила да, улыбнулась ему, и он приветливо улыбнулся в ответ. Очутившись на улице, она остановилась, чтобы подумать, если Боневар взял столько, может быть, и другие издатели возьмут, конторы Жур и Суар были перед ней. Она перешла улицу. «Видеть редактора, если он вам не назначал?» — спросил мальчик в конторе. «Как бы не так?» Он презрительно свистнул. Тоня прошла комнату, подошла к двери и открыла ее. «Закройте дверь!» — проревел голос. Она так и сделала. Но за собой. Двое мужчин, серьезно разговаривавшие между собой, остановились и смотрели ее. Не ожидая ни минуты, Тоня бросила перед ними рисунок. Это был знаменитый драматург, пьеса которого была освистана на первом представлении, после чего он вызвал на дуэль несколько человек из публики. Он был изображен как Наполеон после большого поражения, сидя на коне. На голове легкий дурацкий колпак. То не повезло. И репон, и деконник особенно не выносили этого драматурга. И рисунок сразу нашел в них отклик. Оставалось еще три рисунка. Они взяли все, и Тони заполнила другой лист, пожала им горячо руки и ушла. Жаржета ликовала. Они с Тони отправились вместе в ресторан «Юваля», где, хотя пища дешевая, но дают настоящую еду, а не какие-то кусочки, и пообедали там. Когда вернулись домой, на столе лежала телеграмма для Тони. Она была от до солнца. «Дайте знать, как ваши успехи. Надеюсь, вы не откажетесь прийти навестить меня завтра в четыре часа». — Ты не можешь пойти в дом графа, даже если он уродлив в таком наряде, — заметила Жоржета. Мы пойдем и купим новый, — сразу ответила Тоня. — Ни за что на свете я бы не хотела огорчить твое любящее сердце мыслью о моем поношенном платье среди графского великолепия. — Ты теперь говоришь гораздо больше, чем раньше, — сказала ей Жоржета. Разве? Я думаю, это от того, что я счастлива. Я уже много лет не была счастлива.